Глава 31 Нужно действовать дальше, пока они не опомнились. Прямо сейчас! Усиленный мегафоном голос привлекает внимание. Кто-то из толпы спрашивает, кто я вообще такой. Ему отвечают сразу двое или трое. Слышу, как звучат слова «военный офицер». Хм, да, с этим еще предстоит разобраться. Но позже, когда мы закончим... Сейчас нужно спешить. Если противник сообразит, что происходит, то шансы на успех станут минимальными. К счастью, у Олега, который взял на себя командование местами, есть задатки лидера. Парень формирует группу из 12 человек, которые могут отправиться в соседнюю деревню Витчак. Плюс нас четверо. В сумме 16 бойцов. Правда, не совсем понятно, на каком уровне владеют оружием бывшие неофиты сектантов. Но времени на то, чтобы это выяснить, сейчас нет. К тому же основной расчет не на грубую силу, а на мятеж в рядах противника. Меньше чем через минуту мы уже покидаем деревню, направляясь к дороге, сразу за которой располагается Витчак. Собственно, первую группу противников встречаем как раз там. Трое новобранцев и двое желтых пересекли трассу и спускаются вниз. Видимо, отправлены после звука стрельбы, чтобы выяснить, что происходит. Увидев перед собой большую группу вооруженных людей, останавливаются. Олег и еще трое его солдат продолжают идти им навстречу. Остальные ждут на позиции. Вижу, как один из желтых с непониманием смотрит на нашу четверку и поворачивается к своему коллеге, что-то говоря. Через секунду он валится на землю, получив очередь в упор. Второй сектант переживает его буквально на мгновение. Оставшиеся трое белых оценивают ситуацию по-разному. Двое ждут разъяснения, опустив дул автомата вниз. Еще один подается назад, скидывая оружие. Беру его на прицел, но Олег опережает. Всаживает в мужчину короткую очередь теперь напрягаются и двое оставшихся впрочем не рае сто сил на лицо так что оказать сопротивление они не пробуют подхожу ближе и слышу как им объясняет происходящее ловко подав расклад так что погибшие место оказывается приписан к кадровым сектантам говорят и про армию показываю рукой в нашу сторону пока олег ведет переговоры наблюдая за противоположной стороной дороги богдан рядом со мной егор с дари держится за спинами наших союзников на случай если вдруг ситуация резко изменится но пока все идет неплохо Двое жителей ветчака присоединяются к группе, и мы вместе пересекаем полосу асфальта, спускаясь в редкий лес. Первые дома показываются через полторы сотни метров. Здесь обнаруживается пост с двумя часовыми, которые после короткой беседы примыкают к нам. Тут уже приходится подключиться мне. Подойдя вплотную, активирую гормональный натиск, продавливая нужные решения. После входа в деревню разделяемся на две группы. Одну возглавляет Олег, забравший себе семерых своих бойцов и двоих местных. Во главе второй становится некий Матвей, «Свои силы я решаю не дробить, и мы вчетвером присоединяемся к Матвею. В Олеге я более или менее уверен. Даже если он до конца нам не поверил, то момент уловил верно. И сейчас делает все, чтобы обеспечить себе какую-то власть по завершению процесса очистки от сектантов деревень. А вот о втором командире я не настолько уверен. Мужик слегка за сорок, с мрачным лицом и короткой щетиной. В процессе движения по деревенской улице, перемещаясь ближе к местам, снова используя натиск. На ходу это делать сложно, но, надеюсь, хотя бы отчасти сработает». За следующие десять минут встречаем пятерых белых, которые присоединяются к мятежу и двоих кадровых сектантов с желтыми полосами на повязках, быстро отправленных на тот свет. Со стороны второй половины деревни, куда отправилась группа Олега, дважды слышится звук автоматных очередей. С ними встречаемся на окраине, закончив зачистку. Отряд мятежников насчитывает уже 24 человека. Управление сохраняет на воспеченный местный командир. Я практически не вмешиваюсь. Только периодически подкачиваю уверенность местных бойцов при помощи натиска. Дальше они действуют, по сути, самостоятельно. Пока добираемся до Карабатова, следующей цели на пути к Безводному, пробую перекинуть, сколько еще осталось сектантов. Если изначальных было около двадцати, то теперь должно было остаться не больше десятка. В следующей крохотной деревушке встречается только один желтый и трое новобранцев. Короткая остановка для информирования населения, и мы подбираемся к Михальчакова. Тот населенный пункт побольше. В ходе зачистки уничтожаем двух сектантов, и к отряду Олега присоединяется еще девять человек. Теперь использовать натиск становится проблематично. Слишком много людей, да не получается долго находиться к кому-то вплотную, поэтому держимся слегка особняком от основных сил. Впрочем, с точки зрения логики, оступать мятежникам теперь некуда. Если не установят контроль над безводным, то рано или поздно со стороны противника последует полноценный ответ. Безводное самый крупный населенный пункт в этом массиве расположенных вплотную деревень, и его уже бывший административный центр. Когда входим на окраину села, слышу стрельбу со стороны центра. Похоже, окопавшийся в вите бывший руководитель решил отвлечь на себя часть сил противника. С первым сопротивлением мы сталкиваемся через минуту. Один из желтых открывает огонь, сразу как только видит вооруженных людей. С ними еще двое белых, которые, может, и не слишком въезжают происходящее, но выполняет его приказ. Олег получает пули в руку, еще один его боец уловит две животом. Трое остаются трупами на земле. Сложно не понести потери, когда все тупо идут посреди дороги. В отличие от них, мы перемещаемся парами, каждая вдоль края улицы. Один контролирует пространство впереди, второй прикрывает дворы и тыла. После огневого контакта и первых потерь в игру приходится вступить нам. Мы с Богданом накрываем противника, укрывшегося за забором огнем, заставляя их заткнуться. Дарья с Егором обходит их через дворы. Через две минуты непрерывной стрельбы, за которую я расходую полный магазин, слышу короткие очереди со стороны позиций сектантов, за которыми следует крик Егора о том, что все в порядке. У поля прошла по и после перевязки он возвращается к командованию. Раненого в живот оттаскивают в один из ближайших домов. Продолжаем продвигаться вперед. Правда, теперь новоиспеченный командир в авангард сам не рвется. На острию атаки он направляет передовую группу во главе с Матвеем, который движется, используя нашу тактику. Остальные тоже выглядят не такими уверенными. Я по-прежнему веду своих варьер-гарди. Впрочем, в следующие пять минут группа потерь больше не несет. Дважды встречаем группу белых, отправленных для проверки. В обоих случаях они предпочитают сначала поговорить. Наблюдая за переговорами, понимая, что как минимум двое не слишком верят в версию со сбежавшими психопатами, создавшими свою секту каннибалов. Но оба предпочитают молчать. Срабатывает фактор большинства. Глупо возмущаться, когда рядом с тобой несколько десятков вооруженных людей, разделяющих одну версию. Могу поспорить, они и этим служителям света не слишком верили, просто присоединились к победившей стороне. Так или иначе, теперь под командованием Олега почти полсотни вооруженных людей. Перед выходом к центру, откуда слышна активная стрельба, снова разделяемся. Задача проста — выйти с тыла к позиции сектантов, которые сейчас держат под огнем здание сельсовета, и быстро зачистить всех кадровых, постаравших не спровоцировать на ответный огонь новобранцев. Вперед выдвигаем жителей безводного, которые знают бойцов на площади в лицо. Расчет срабатывает. Мы успеваем подойти практически вплотную, прежде чем стоящий рядом с прокинутым на бок трактором, ставшим центральным компонентом импровизированного укрепления, красный начинает беспокоиться. Но он даже не успевает вытащить пистолет из кобуры, падает на землю, прошитый сразу десятком поле. Двое желтых умирают следующими. Оставшиеся новобранцы проявляют явное непонимание ситуации, но у своих односельчан стрелять не спешат. Со стороны параллельной улицы, где расположена еще одна гневая точка, тоже слышны выстрелы. Я со своими людьми стою в арьергарде, следя за тылом и дворами. Конечно, было бы неплохо самим прикончить всех кадровых сектантов, как минимум часть из которых добралась до какого-то ранга но риски перевешивают потенциальные бонусы. Отправлять своих на острие атаки ради нескольких баллов эволюции я не собираюсь. Несколько минут уходит на объяснение ситуации местному. За это время добирается посыльный от второй группы, который докладывает об их успехе. Где-то в безводом остался еще один желтый, и половина серьезно разросшегося отряда отправляется на его поиски, попутно информируя остальных белых и гражданских о том, что власть сменилась. К нам постепенно подтягиваются самые отважные селяне, пытаясь узнать, что происходит. А я пытаюсь убедить недавних сторонников сектантов начать переговоры с бывшим руководителем села. К слову, со стороны здания, где он засел со своими людьми, выстрелов пока больше нет. Основной страх жителей села, которые выступали на стороне сектантов с оружием в руках, возможность мести с его стороны. Как и никак, они вели огонь по зданию и могли кого-то прикончить. К тому же эти любители вырезать чипы увели на перевоспитание всех членов семей сторонников главы безводного, которые не успели скрыться. И теперь мятежники вполне оправданно опасаются мести. Для того, чтобы их убедить, приходится вовсю использовать гармонельный натиск, ссылаться на армию и привлечь их к переговорам Богдана. Минут через 15 они наконец соглашаются. Столько же у меня уходит, чтобы, взяв в руки мегафон, договориться с теми, кто забаррикадировался в сельсовете. Выходить они, впрочем, все равно не спешат. Вместо этого приглашают меня к себе. Задумываюсь: рисковать за зря не хочется, но отправлять к ним местных это еще хуже. Решаюсь. Карабин оставляю Енгору, автомат забрасываю за спину. Выдохнув, выхожу на площадь и, выставив перед собой руки, иду к зданию, стены которого покрыты выщербинами от пули. Вероятность того, что по мне откроет огонь, я сам оцениваю как крайне низкую. Но, пересекая небольшую площадь, чувствую себя, мягко говоря, не и тарелки. Успокаиваюсь, только добравшись до входа. Дверь распахивается, и я переступаю порог. Первое, что вижу, нацелены на меня дуло двух ружей. Одно из них держит в руках рослый мужик с щетиной и пивным животом. Уставшим голосом задает вопрос. «Так, значит, вы этих пидоров перебили». Судя по его внешнему виду, если у защитника сельсовета и получилось поспать за прошедшее время, то точно немного. Секунду думаю, как лучше сформулировать и отвечаю. «Вся территория полностью очищена от сектантов. Самими местными. Мы только подтолкнули ситуацию». Второй, стоящий в маленьком предбаннике мужчина, кривит лицо в презрительной усмешке. «Сначала сами под них легли, а потом, значит, решили скинуть. Урода». Его эмоции понятны но сейчас моя задача стабилизировать ситуацию. Их обанули. В текущих условиях людей легко заставить поверить в любое дерьмо, лишь бы язык был подвешен. Важно, что сейчас все закончилось. Ни у кого из ждущих снаружи никаких претензий к вам нет. Мое предложение – сегодня же обеспечить выборы новой власти, чтобы не оставлять все в подвешенном состоянии. Мы со своей стороны гарантируем вашу безопасность после того, как покинете здание. Вижу, как морится первый мужик. Судя по описанию местных, это и есть глава безводного. «Михаил Юрьевич». Он показательно ведет по мне глазами от ботинок до лица и спрашивает. Мы это кто? Ты там что-то в матюгалик про армию говорил. На военного не сильно похож». «А вот сейчас надо тонко отработать. Гормональный натиск действует с того момента, как я оказался внутри. Но под прицел на двух ружей сложно сконцентрироваться. Выдаю свою заготовку». «Моя боевая группа бродяги. Выдали себя за военных, чтобы склонить население на свою сторону». Они до сих пор считают, что мы из армии. Будет лучше, если все помимо вас так и будут думать. По крайней мере, еще какой-то промежуток времени. В таком качестве мы можем оказать серьезное влияние на общественное мнение. Понимаю, что у вас могут быть вопросы к некоторым из выступавших на стороне сектантов. Но вы сможете разделаться с ними, после того, как получите власть над всей территорией. Тихо, спокойно, убирая по одному под каким-то предлогом. Сейчас у вас шансов все равно нет. Снаружи почти сотни хорошо вооруженных людей. Перед тем, как ответить, он раздумывает не меньше минуты. Конечно, можно было бы ему представиться военным, но, во-первых, совсем не факт, что он действительно в это поверил бы. А во-вторых, если он удержит свою позицию лидера всего этого сельского округа, то было бы неплохо наладить с ним деловые отношения. В этом случае начинать контакт с откровенной лжи точно не самая лучшая идея. Наконец, он заканчивает мыслительный процесс и выдает ответ. «Предположим, я соглашусь. А тебе и твоим людям с этого что?» Хмыкаю про себя. Вся карта раскрывать нет смысла, только часть. Возможно, мы обосноваемся недалеко от вас. Хотелось бы иметь под боком соседа, с которым установлены дружественные отношения, и можно вести торговлю. Он отрывает одну руку от ружья и чешет щеку, заросшую щетиной. Торговлю? Сейчас кто-то этим занимается? Хм, до них, получается, еще не добирался никто из появляющихся вокруг социальных образований. «Мне известно как минимум два крупных сообщества, которые заинтересованы в торговых отношениях. Сам подумай, население стремительно сокращается, так что запасов еды из магазинов и оптовых баз хватит на какое-то время. Но вот потом резко вырастет спрос на сельскохозяйственную продукцию. Вы можете продавать продукты, получая в обмен технику, топливо, оружие, боеприпасы. Да все что угодно, вплоть до одежды и средств гигиены». Он медленно пускает ружье вниз. Или я его убедил, или гормональный натиск все таки сработал. «А твой личный интерес какой?» изображая легкую улыбку. «Я могу вас вести и получить вознаграждение от них. К тому же у нас самих часто появляется масса всего для продажи. Что-то из этого мы могли бы обменивать у вас на продовольствие. Следующие десять минут обсуждаем детали того, что будет происходить дальше. Когда заканчиваем, выхожу наружу. За мной, чуть поколебавшись, шагает Михаил. Все время, пока идем к огневой точке с трактором, опасаясь шального выстрела. Сейчас достаточно одной пули, чтобы сорвать все а я в таком случае стану мишенью сразу для обеих сторон. Конечно, я уверен, что Егор и Дарья тоже включатся в процесс, попытавшись перекрыть меня. Богдан, скорее всего, тоже, но их всего трое. Прекращаю дергаться только в момент, когда мы оба огибаем укрепление из заваленного трактора и мешков с землей на его флангах. Тут нас ждет еще один разговор. К его окончанию понимаю, что стрелять куда проще, чем вести переговоры, направляя ситуацию в нужное русло. Если у Олега, которую сейчас воспринимают как представителя всех четырех деревень за пределами безводного, никаких претензий к Михаилу нет, то вот с местными жителями сложнее. Части согласны на выборы, но хотят, чтобы он не участвовал. Другие требуют сдвинуть их по срокам, прилагая все усилия, чтобы расклад соответствовал моим ожиданиям, заодно весьма сильно продвигаясь в использовании гормонального натиска. Как результат, сходимся на том, что через два часа на площади проведут общий сход всех взрослых жителей пяти населенных пунктов. После выступления кандидатов они проголосуют простым поднятием рук. Подсчетом займется специальная комиссия. За чистотой процесса будет следить моя группа. Давлю на то, что у психов может быть база где-то неподалеку, и в любой момент можно ожидать нападения. В таких условиях необходим единый руководитель, у которого будет возможность организовать людей и дать отпор. Поэтому медлить нельзя. После того, как успешно обрабатываю особенно ярых противников среди вооруженных белых, получается прийти к согласию. Бывший глава безводно, уставший теперь к кандидатом, отправляется обратно в сельсовет, чтобы вывести остальных. А я посылаю Дарьи и Егора за Анной. Девушка и так ждет нас уже достаточно долго. Пока ждем их возвращения, Михаил выводит из здания своих сторонников. Они устраиваются на краю площади и быстро окружают гражданские, начавшие стекаться в центр, как только стихла стрельба. Узнаю у Олега, как обстоят дела с охотой за последним сектантом. Парень сообщает, что его так и не нашли. Прочесали всю территорию села, но, видимо, у того вышло ускользнуть. Сейчас местные проверяют все дома. Возможно, он укрылся в одном из них, угрожая оружием. Но результатов еще нет. Во всем остальном, как я и думал, царит хаос. После окончательной победы под началом Олега осталось не больше двадцати человек. Остальные ли бродят вокруг кучками сами по себе, или отправились назад в свои деревни. Приходится приложить немало усилий, чтобы как-то организовать тех, кто остался. Если с вопросом о том, что на окраинах населенных пунктов нужно организовать наблюдение, никто не спорит, то вот попытки объединить их в группы для обеспечения безопасности выборов наталкиваются на пассивное сопротивление. Никто не горит желанием кому-то подчиняться. Наблюдая за этим, на момент начинают сомневаться, что наш кандидат возьмет верх. Если выберут кого-то еще, то мы, по сути, рисковали впустую. Хотя он уже начал свою кампанию. Активно беседую со сгрудившимися вокруг жителями. Он же формирует небольшую группу по несколько человек, отправляя их оповещать население о грядущем собрании. Основная масса людей собирается уже через час. Площадь постепенно заполняется подходящими избирателями, которые образуют прилично по своим размерам толпу. Учитывая общее безвластие, нам приходится взять на себя роль организаторов процесса. Из ряда поредевший отряд Олега направляюсь следить за порядком на площади. Группа гражданских, согласившихся помочь, начинает составлять из ящиков импровизированную трибуну для выступлений. Когда площадь окончательно заполняется, тут все готово для выступления и голосования. Самих кандидатов трое. Как результат, голоса будут считать тройки, в каждой из которых по представителю от каждого из претендентов. Но первым перед собравшимися выступаю я. Никогда не думал, что придется говорить речь на публике, тем более в таких обстоятельствах. Но проходит все не так плохо, как я изначально предполагала. Начав с пассажи про психов, жестоко перебивших персонал больницы, плавно подвожу к голове безводного, как единственному человеку, который разобрался в ситуации и сопротивлялся до конца. Когда заканчиваю, в толпе слышатся редкие хлопки, неожиданно переросшие в полноценные аплодисменты. Хотя тут, скорее всего, сработала легенда, по которой я представляю армию, а не мои ораторские способности. Дальше выступают кандидаты — Первый на помост поднимается женщина с завязанными в пучок седыми волосами. Бросает на меня злобный взгляд, отказывается протянутой в качестве опоры руки и взбирается наверх. Десять минут рассказывает о коррупции, проблемах деревень и необходимости в наше время быть честными друг с другом. Спускаясь, сразу отходит в сторону, показательно меня игнорируя. Провожает ее весьма жидкими аплодисментами. Вторым выступает харизматичный старичок. У него все просто, надо собраться духом и дождаться, пока власти разберутся в ситуации а до этого момента нужно обеспечить безопасность. Ему хлопытку куда более активно, мысли в целом здравы. Но только в том случае, если бы от властных институтов что-то еще осталось и функционировало. Замыкает руку выступающих наш кандидат. Говорит коротко, но ну, явно продуманно. О том, что это может затянуться надолго, и даже армия пока не может взять ситуацию под контроль, хоть и пытается. Упоминает, что военные держат с ним контакты и обещали помощь с возможной частичной эвакуацией. Довольно ловко обыгрывает ситуацию. Впрочем, когда он спускается, аплодируют ему не сильно лучше, чем предыдущему старичку. Голосование проходит без инцидентов. Со стороны смотрится отчасти комично. Сотни людей, столпившихся на площади и прилегающих улицах, поднимают руки, а тройки усердно считают и фиксируют у себя в тетрадях. Занимают все это не меньше получаса. Когда голосуют за Михаила, понимая, что все-таки получилось. Даже визуально на глаз поднявшихся рук намного больше, чем в двух предыдущих случаях. Несмотря на это, тройки продолжают подсчет. Мы все это время стоим около сцены. Анна, выдвигаясь из леса, разобрала свой лук и уложила его в рюкзак. Анна колчан надела чехол. Так что сейчас выделяется только отсутствие автомата. Если бы знал, что лук можно относительно быстро разобрать и спрятать, взял бы ее с нами сразу. Результат объявляет дед в старом коричневом пиджаке. Поднимается на сцену и серьёзным лицом начинает зачитывать цифры с листка. Как я и предполагал, Михаил обходит остальных почти на три сотни голосов. Когда он произносит фразу о том, что теперь весь округ Безводное находится под управлением Михаила Юрьевича Ляпина, у меня перед глазами вспыхивают сразу два сообщения. «Вы оказали критичное влияние на развитие социального сообщества. Ваша награда – 18 баллов эволюции. Вы получили 60 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста третьего ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. В справочном разделе доступны новые разделы. Просьба ознакомиться с ними».